Глава восьмая. «Что, мать твою, на тебя нашло?» Мати спрашивал со смесью восхищения недоверия, приправленной щепоткой мольбы в духе «вернись к нам». Линус не рассказал, а Поле не собирался этого делать. Открыться означало бы совсем потерять контроль. К тому же, возможно, об этом рассказывать нельзя, поэтому он лишь ответил. «Просто я знаю, как обстоят дела, вот и все». «И тогда дают пистолет?» «В том числе...» «Ладно, сейчас дело вот в чем». Линус рассказал о логистике. В качестве теста Хенрику и мати дадут по 25 грамм. Пять пакетиков по четыре пять по одному грамму. Сотни кронкомиссионных и максимум сотню можно накинуть сверху на каждый грамм. Пять штук дохода на нос. Линус не будет вникать в детали сбыта, но через пять дней двадцать штук должны лежать на столе. — А кто фасует? — спросил Матти. — Ты? — Неа. Телка, которая заняла третье место в Голосе в четырнадцатом году. — Что ты несешь? что тебе это заботить не должно». Уголки рта у Матти дрогнули, он немного сжался, словно его ударили в живот. «Если ты босс, то предсказуемо остаешься в одиночестве». Линус больше не мог рассказывать о своих делах и обсуждать их, как раньше. Теперь нужно было создать себе соответствующий имидж без изъянов. Это одновременно печалило и пьянило. С того момента, как Линус сказал Хенрику понизить голос, тот сидел на диване, зажав руки между ног, и с таким видом, как будто его вывели из зоны катастрофы, предварительно закутав в термоодеяло. Он спасен, но кругом остались одни руины. Сейчас что-то произошло. Словно выпив Редбул и, наконец, ощутив эффект, Хенрик выпрямился, встряхнул плечами и произнес. «После в школе вечеринка. Я знаю несколько человек, которые курят, и еще несколько, которые, скорее всего, нюхают». «Ты там будешь королем», — сказал Линус. «Только предупреди чтобы взяли с собой бабло». Можно через телефон перевести. Разве эти платежи не регистрируются, чтобы их можно было отследить? Да, но это же не гигантские суммы. Должно прокатить. Допустим, но я не хочу, чтобы потом ты переводил деньги мне. Я разберусь. В глазах Хенрика загорелся новый огонек. На это линуса и надеялся. Пока Хенрик пребывал в апатии, Линус опасался, что шоковая терапия не удалась, ему придется иметь дело с бесформенным куском желе. Но теперь все утряслось. Хенрик согласился, и это главное. По большому счету, любая ситуация окажется нормальной, если ее принять. Не трепыхаться, не мечтать о другом, не жалеть. Принять, а потом просто двигаться вперед постепенно, не спеша. Линус был убежден, что оказал Хенрику услугу, вынудив его согласиться. Школа в Тебю? Кого он пытается обмануть? Линус понимал, что чувак с мозгами может улететь из сарая на крыльях из книжных страниц. Но Хенрик не такой, да и мозги у него не те. Линус заставит его осознать ситуацию, играть теми картами, которые есть на руках, и к тому же... — Вы должны кое-что понять, — сказал Линус. — Можете считать, что я вами командую, что я изменился, и правда, я действительно изменился, но на это есть причина. Линус выждал театральную паузу, чтобы убедиться, что полностью завладел их вниманием. Так и было. Парни смирно сидели рядом на диване, как он и хотел с самого начала, и ловили каждое его слово. Линус показал на товар. Такое бывает. Один раз в жизни, понимаете? Такое качество, такая цена, та поддержка, которая у нас есть. Мы стоим под грёбаным золотым дождем, он идет прямо сейчас. Если все сделаем красиво, потом можно будет только отдыхать и расслабляться. Получим такое адское бабло, что будем в шоколаде. Квартира, машина – не вопрос. Тусить в шикарных отелях на пляже – не вопрос. Но делать дело надо сейчас, не потом. И нельзя говорить «я не знаю, я боюсь». Этот шанс нам выпал сейчас, все происходит сейчас. Вы должны это понять. Я делаю это ради вас тоже. Мотивационная речь Линуса сработала. Мать и Хенрик постепенно превратились в отстраненных наблюдателей и увидели перед собой картину, которую же выписал Линус. До этого момента они как будто были не разглядеть связь между товаром на столе и радостями жизни, которые описал Линус. А теперь разглядели. И стали перебирать все возможности, которые им откроются, когда они разбогатеют. Линус позволил себе подурачиться, побыть одним из них, все было как в старые добрые времена, и в то же время нет. Даже когда Линус шутил, что купит такую же машину, как в игре Марио Карт, часть его сознания находилась в черном воздушном шаре управляла им на расстоянии. И этот милый треп тоже был частью стратегии, способом заставить команду расслабиться и больше думать о сплоченности и братстве, чем о прострельных коленях. Устав от коллективных фантазий, они немного посидели в тишине, предаваясь собственным мечтам. А потом Матти спросил. «Как они тебя нашли?» «Кто?» «Ты же рассказывал про историю с Чива. Но как они нашли тебя тогда, до того? За тобой же не угнаться?» «Меня сдали». «Что за...» «Типа кто-то...» «Да, кто-то...» «Его зовут Жестянка». «Окей». «Что ты собираешься с этим делать?» «Рад, что ты спросил. Это следующее как это называется, пункт на повестке дня». «Хенке, ты со мной?» Хенрик не следил за разговором. Его внутренний насос фантазии работал интенсивнее, чем у других, ведь ему столько всего не недоставало. Он посмотрел на Алину со заспанными глазами и спросил, «Что?» «Мы кое-кого навестим. Того, кто меня сдал. В нынешней ситуации так больше не пойдет». Одной из причин плохих оценок Хенрика была неспособность увидеть общий контекст и сделать соответствующие выводы. По той же причине он сейчас спросил, «Что не пойдет?» Матти закатил глаза. «Ты что, не слышал? Он сдал Линуса. Думаешь, братан может допустить, чтобы его сдали, как какую-нибудь шлюху?» Линус не возражал, когда Матти назвал его братаном. «Пусть. Братаном становишься тогда, когда достаточно много людей считают тебя таковым. Матти, видимо, был одним из них». «Разве не лучше взять Матти?» «Матти, — сказал Линус, — сладкий, как сахар, но выглядит, как грёбаный гангстер, а ты нет. Поэтому со мной пойдешь ты». Хенрик вяло запротестовал, зная, что это бесполезно. Теперь он в игре. Они вышли из берлоги в подвал. вместе где вентиляционные трубы сгибались под потолком, Линус встал на цыпочки, пошарил рукой и нашел лом. Потом они пошли к жестянке.